Мед, если есть, то его сразу нет. Тоннель внезапно завершился округлой и высокой, как колодец, пещерой со стенами из гладких, местами поросших мхом камней. С потолка свисали толстые корневища, ветвились покладки и уходили дальше в землю, словно на поверхности росло большое дерево. Ровно посередине крошечной коморки стояла большая пузатая бочка, высотой липи по грудь. Темные от времени доски стягивали металлические ободы. На боку виднелась издевательская надпись «Мед». Рядом с ней карикатурно улыбалась мультяшная пчела. Свет падал сверху, и, задрав голову, Липа обнаружила что-то вроде ливневой решетки. Но высота свода была такой, что она не смогла бы дотянуться, даже встав на две такие бочки. Липа оглянулась на тоннель, из которого приползла, но гигантской змеи видно не было, шипение тоже затихло. Она внимательно пробежалась взглядом по стенам. Ни дверей, ни проходов. Тупик. Лишь дурацкая бочка, которая смотрелась в этом помещении колодцы как предмет до абсурдного и народной. Это новая квест-комната? — Да вы издеваетесь! Она с яростью пнула нижний обод. — Уроды! Жестокие ублюдки! — Липа! Сверху раздался подозрительно знакомый голос, и комнату надкрыла тень. — Олимпиада, это ты? Сердце дрогнуло, воздух в помещении вдруг показался более свежим, а в душе распустилась отчаянная надежда. «Виктор, я здесь!» Она в отчаянии уставилась на решетку, сквозь которую просматривался мужской силуэт. «Пожалуйста, помоги!» Сверху раздался вздох облегчения. «Я уж переживал, что ты застряла где-то. Ждал вот тебя тут...» «Ждал? Но откуда?» «Антона встретил. Но давай потом обсудим», — перебил ее Виктор. «Сперва тебя вытащим». «И то верно», — пробормотала Липа себе под нос, а затем спросила громче. «Ты знаешь, как отсюда вылезти?» «Да, подними крышку бочки, там внутри будет рычаг. Дернешь — вывалится веревочная рестница, и откроется решетка. Только, знаешь, там внутри...» «Мед!» — фыркнула она. Перспектива вымазаться в чем-то липком Липу совершенно не испугала. Не после всей той мокрой грязи, что налипла на нее в земляном тоннеле. Главное — выбраться». Она метнулась к бочке, сдвинула тяжелую крышку, а, заглянув внутрь, резко отпрянула и едва не завизжала, в последний момент успев зажать рот ладонью. — Вот об этом я и хотел предупредить! — сочувственно донеслось сверху. — Предупредить? Предупредить! — последнее слово она практически выкрикнула, и оно заметалось между каменными стенами колодца. Липа нервно оглянулась на лаз, по которому приползла, и понизила тон. — Ведь да там же... «Там же полная бочка гадюк!» «Это не гадюки, а ужи. По бокам от головы желтые пятна, видишь? Они не ядовитые!» «Да хоть ужи, хоть анаконды!» Липу затрясло. «Они ж всё равно в меня вопьются своими клыками, как только я туда руку засуну!» Виктор вздохнул. «Согласен. Ужасное задание. Мне тоже было жутко. Но они правда не кусаются. Посмотри, вялые какие-то, еле шевелятся». «Думаю, их чем-то обработали, окурили или опоили, не знаю, что на змей действует. Чтобы участники квеста не пострадали». «Чтобы не пострадали», — на автомате повторила Липа, и ее разобрала неуместная истерика при воспоминании о спятившем маньяке в башне, падении со стены и кошмарном подводном монстре. Виктор терпеливо ждал, пока она отсмеется и придет в себя. Наконец, нервные смешки стихли, и Липа еще раз подошла к бочке. Клубок змей внутри действительно почти не шевелился, словно рептилии спали. Но это нисколько не уменьшало отвращения и страха. Шшш. Далекий шуршащий звук из тоннеля отозвался дрожью во всем теле. Кончики пальцев в тот же миг онемели, а ушибленную ногу прострелила болью. Липа качнулась, и инстинктивно уцепилась за край бочки. Боже, оно ползет сюда. Мысль о еще более жуткой опасности придала сил. И Липа, стиснув зубы, медленно приблизила дрожащую ладонь к одному из змейных колец, из которого торчал крохотный кончик чего-то деревянного, вероятно, того самого рычага. — Вот так, Лип, ты молодец! — подбадривал сверху Виктор. — Просто сделай это! Она осторожно дотронулась до рычага. Змеи по-прежнему спали. — Не смотри туда, Липа, смотри на меня. Вот так. От цветы солнца обнимали белую рубашку Виктора. Он распластался на решетке и безустанно что-то говорил. Смысл его слов ускользал, складываясь в успокаивающую фоновую ерунду. Но само звучание голоса знакомого человека не позволило ей закатить глаза и сползти в бессознательную тьму. Липа протиснула руку ниже, внутренне обмирая от ужаса. Обхватив деревянное древко, она толкнула его вперед. Но ничего не вышло. Тогда потянула к себе. Поддавшись, рычаг чуть сдавил змей. Их тела вяло зашевелились, заставив Липу отдернуть руку и отскочить к стене. Скрежет шестеренок показался оглушительно громким. «Молодец!» — крикнул Виктор. «Сейчас откроется!» Он вовремя перекатился в сторону, освобождая решетку. Она со скрежетом распахнулась вниз, повиснув на петлях. В проеме снова показался Виктор. «Вот, я же говорил, сейчас лестница размотается!» Но в комнате вдруг снова что-то громко лязгнуло, и совсем не сверху. Липа, вздрогнув, заметалась взглядом по помещению, но никаких скрытных проходов не открылось. Наоборот, тоннель, из которого она приползла, исчез. Теперь все стены вокруг слились в единую замшело-каменную поверхность. Липа испытала невероятное облегчение, ведь жуткий монстр остался по ту сторону, но А где же лестница, крикнула она Виктору. Он пробурчал что-то неразборчивое, чуть свесился вниз и стал шарить ладонями по потолку, где мог дотянуться. Внезапно жуткий грохот разнесся повсюду, заставив содрогнуться саму землю. Липа, заткнув уши, прижалась спиной к вибрирующей стене. А Виктор едва не свалился вниз. В последний момент он успел ухватиться за решетку и повис на ней. «Осторожно — Осторожно! — испуганно крикнула ему Липа. «Держись — Держись! Второй раунд грохота перекрыл все звуки. Комната снова недовольно вздрогнула, сверху посыпались мелкие камешки и земля. Распахнутая решетка скрипела, пошатываясь под весом мужского тела. После того, как в невидимый гонг стукнули в третий раз, в комнатушке снова заскрежетали незримые механизмы, а бочка покачнулась. — Виктор! — Я держу, она не закроется! — отозвался он и, подтянувшись на руках, снова выбрался на поверхность. Затем свесил ноги, упираясь в решетку. — Держу! — А лестница? — пискнула липа. — Где она? Происходящее ей абсолютно не нравилось. Бочка словно потеряла устойчивость, начала пошатываться. Изнутри нее стали раздаваться странные звуки. Что-то бурлило, как в кастрюле с закипающим супом. Или посильно сильно сомневалась, что обычные ужи способны так шуметь. «Сейчас найду!» — Виктор снова принялся изучать свод, свесившись вниз головой. «В тот раз лестница просто выпала с потолка, и я поднялся, не понимая, в чем дело. Не бойся, в любом случае я здесь и что-нибудь придумаю». «Лип! Липа!» Она не могла ответить. С ужасом сковавшим все тело смотрела, как через край бочки выплескивается вода, вынося с собой гибких темно-серых рептилий с желтыми пятнами на головах. Очнувшиеся от сна, они шипели и извивались, падая на пол, и расползались во все стороны, стремясь найти уголок поуютнее. Или девицу поаппетитнее. Вода все пребывала и пребывала. Она лилась и из бочки, и из-под нее, словно деревянная колода стояла на внезапно ожившем гейзере. Не прошло и пары минут, как Липа оказалась по колено в наполняющемся каменном бассейне. — Виктор! — в ее голосе звучала паника. — Влезай на бочку! — деловито скомандовали сверху. Липа очнулась и, выловив из-под воды крышку, водрузила ее на место. Затем кое-как взобралась сверху и огляделась по сторонам. — Что дальше? — она подняла взгляд наверх. отчаянно надеясь на какую-нибудь гениальную идею Виктора, которая поможет ей выбраться. Но ответ раздалось. «Дальше ждем». «Чего?» — ошарашенно воскликнула Липа. «Пока я утону? Или пока меня уже обглодают?» Верхний обод уже наполовину намок. Еще немного, и вода захлестнет крышку, на которой она стояла. На поверхности кишели черно-желтыми пятнами змеиные головы. Один из ужей тоже облюбовал крышку бочки, и проскользил своим телом по грязным ступням Липы. Она взвизгнула, дернув ногой. Змея плюхнулась в воду, а Липа опасно покачнулась, едва не упав следом. «Ждать! Ждать!» — выкрикнула она сквозь душившие слезы. «Права была, Ира! Вы с Тимуром подсадные утки! Вы заодно с этими больными на всю голову организаторами!» «Не говори глупостей!» — Виктор попытался вклиниться в поток обвинений, но Липу понесло. «Сидишь там сверху, ногами болтаешь и смотришь, как я тут от страха умираю и по бочкам скачу. Весело тебе, да? А дружок твой то в гробу, то теперь вот в щель в стене тоннеля завывал. Делал вид, что напуган. Что у вас там? Микрофон припрятан?» «Олимпиада!» — голос Виктора прозвучал так строго, что она умолкла. «Я не понимаю, о чем ты говоришь. Что за щель? И еще микрофон какой-то!» — Но вода нам только на руку. Немного подождем, пока уровень повысится. А она сама поднимет тебя вверх, к решетке. А я вытащу. Липа стиснула зубы, посмотрела вниз, как вода плещется у щиколоток, и обхватила себя руками. — Он прав. А я истерю, как идиотка. Стоять и ждать, чувствуя, как холод, сантиметр за сантиметром ползет выше по ногам, было невыносимо. А когда мимо, извиваясь, проплыла небольшая черная змея и задела хвостом кожу под коленом, «Вить, поговори со мной о чем-нибудь, а?» Она крепко зажмурилась и до боли вцепилась в собственные плечи, пытаясь отрешиться от происходящего. Не получив ответа, Липа повторила. «Виктор?» Вдруг раздался громкий всплеск, она дернулась, снова чуть не свалившись с бочки, и распахнула глаза. Рядом на плаву держался новый знакомый. «Ты что, спрыгнул вниз? Зачем?» «Мне показалось, что тебе не помешает компания на этой аквавечеринке. Подвинешься?» Он в два грибка достиг бочки, аккуратно залез на нее и выпрямился, пытаясь хоть немного отряхнуться. «Извини», — тихо прошептала Липа, утыкаясь лбом в его грудь. «Не знаю, что на меня нашло. Наговорила всякого. Просто все это сплошной кошмар. Я тут, а ты там наверху, и, и Тимур еще...» Слова давались с трудом, перемежаясь с заминками и всхлипами. «Ирина же сказала про подставу. Вот я и... А потом она убежала. И Антон. Они раз и пропали, а я одна тут. «Не одна. Тише, тише!» Виктор успокаивающе погладил липу по спине. Вода прибывала, змеи по-прежнему плавали на поверхности, жались ближе к стенам, обвивали корни дерева. Но страх постепенно уходил, уступая место усталости и жалости к себе. «Твои друзья на фудкорте!» — мягко звучал голос Виктора. «Антон пиво пил, когда я там свой этап квеста проходил». А Ира? «Ее не видел, но уверен, что и она где-то рядом». Антон еще про лобстеров упоминал и про кота-убийцу. Я не совсем понял, он, видимо, уже не первую кружку махнул. Я достучаться до него не сумел. Но что после козла у вас змеи, и ты осталась одна, это я уловил. И решил помочь? Поток воды неторопливо поднимал их выше. Липа вяло шевелила ногами, но крепко держалась за плечи Виктора. Он явно не был против, поддерживая ее за талию. «Нехорошо оставлять даму в беде», — улыбнулся он. А липа хмыкнула. «Довольно слабый аргумент в нынешних условиях». А потом со вдохом добавила. «Или это только мне так везет на жуткие испытания?» «Думаю, тут дело не в везении вовсе. По-моему, этот комплекс запустился раньше положенного. Знаешь, как обычно бывает, прибыль хочется получить поскорее, отбить колоссальные вложения». Он кивнул головой куда-то в сторону. Взглядом выхватило елозящих по корням рептилий и снова уткнулась в Виктора. А он продолжил размышлять. «Система не отлажена, люди застревают». О противопоказаниях и ограничениях по здоровью организаторы и вовсе, похоже, не слышали. Но на эти игрища явно не всех должны допускать. Вода вокруг перестала волноваться. На границе сознания мелькнула и угасла мысль о том, что было бы, если бы ее уровень остановился где-нибудь на середине высоты. Виктор поднял правую руку и смог уцепиться за край решетки, а левой продолжал поддерживать липву. За разговором она и не заметила, что они уже поднялись настолько высоко. Виктор чуть подсадил липу, подталкивая вверх. Она стала карабкаться, перехватывая металлические прутья. Наконец, ладони коснулись дорожной брусчатки, и, кажется, ногой она наступила на мужское плечо, отталкиваясь. «Черт!» — тут же донеслось снизу. Липа со стоном перекатилась в сторону, повернулась и обеспокоенно заглянула в проем. Вода пришла в движение, быстро закручиваясь воронкой. Виктора снесло течением в сторону. И в этом водовороте... мелькнул красный ершистый гребень змееподобного монстра, а решетка, движимая скрежещущим механизмом, стала закрываться.